Глава 35. Логан стоял у кухонного окна, прихлебывая чай из выщербленной кружки и любуясь пейзажем. Окно выходило прямиком на Бен Невис, и заснеженный пик горы был озарен светом позднего утра. Джек никогда не увлекался альпинизмом, но сейчас гора Бен, как ее называли местные, так и манила совершить восхождение. Ну, почти. Неподалеку от дома прогромыхал поезд. Логан знал, что по этому маршруту курсируют, в числе прочего, паровозные составы. Часть пути по направлению к Гленн Финнену снимали в фильмах про Гарри Поттера. И летом всю округу наводняли фанаты, пытавшиеся сфотографировать этот поезд или платившие бешеные деньги за то, чтобы прокатиться на нем. Но сейчас мимо ехал просто обычный старый дизель, заставляя вибрировать немытые тарелки в раковине. «Наверное, направляется в Глазго», — подумал Логан, отчасти желая сейчас оказаться в этом поезде. При этом он, однако, с интересом отметил, что часть его души, желавшая укатить в Глазго, была не так велика, как ему казалось. Он отвернулся от окна. Харрис, сидевший за кухонным столом, немедленно повернул голову, пытаясь не выдать, что до сих пор пристально рассматривает детектива. Логан слышал, как в гостиной Шинейд говорит по телефону, объясняя ситуацию школьному начальству. Судя по тому, что доносилась до слуха Логана, она умолчала о том, что мальчик подобрал мертвого кота. И старший инспектор не мог винить ее за это. — Как ты, малыш? — спросил он. Харрис выглядел слишком юным для своего возраста, по крайней мере, внешне если не заглядывать ему в глаза, а если заглянуть поглубже. Он был стар, старше своей сестры, старше, быть может, чем сам Логан. Харрис пожал плечами. «Ясно, привык к этому. Когда доживешь до моих лет, это, скорее всего, станет привычкой», — сказал Джек. «По сути, он тоже пожал плечами». Когда ты старше сорока, то привычка — это хорошее дело. Наслаждайся тем, что у тебя есть, — он повторил свой жест. Пока оно есть. Харрис улыбнулся. Логан вознаградил себя еще одним глотком чая. — Вы думаете, я сумасшедший? — спросил Харрис. Логан вежливо не стал отвечать сразу. — Я думаю, все мы сумасшедшие, малыш, — сказал он. Некоторые больше, некоторые меньше. Если тебя это так волнует, то ты где-то ближе к концу списка. Харрис нахмурился. — Нет, я не думаю, что ты сумасшедший, — пояснил Логан. — Я считаю, что ты пытался сделать доброе дело, даже зная, что у тебя из-за этого будут неприятности. В этом нет ничего сумасшедшего. Харрис немного расслабился. Складки на его лбу разгладились. Я хочу сказать, не выглядел ли ты сумасшедшим, когда размахивал лопаты весь в крови? — Да, конечно, — продолжил Логан. — Ты выглядел именно так. Но внешний вид может быть обманчив. Например, взять меня. Харрис окинул его взглядом, не понимая, о чем речь. — Балетный танцор, — сказал Логан поверх края своей кружки. Харрис расхохотался. — Что? — спросил Джек. «Что такого смешного?» «Нет, вы не танцор!» Мальчик хихикнул. «Вы не можете быть балетным танцором?» «Нет, могу!» «Почему ты мне не веришь?» Возразил Логан, делая вид, будто оскорблен. Из коридора появилась Шинейт, нажимая кнопку отбоя на своем телефоне. Она перевела взгляд с детектива на Харриса и обратно. «Что происходит?» «Ваш брат возводит клевету на мои танцевальные умения», — пожаловался ей Логан. «Представляете, какая наглость? Палетный танцор!» — воскликнул Харрис. Шинаид слабо улыбнулась. «Ну да. Прошу прощения, сэр». Джек отмахнулся от ее извинений. «Я тут позволил себе выпить кружку чая?» «Нет, это неправильно, сэр. Мы и так потеряли время с...» Она бросила взгляд на Харриса. «Совсем этим. Не следовало так сильно задерживаться. Все в порядке. Я могу быть многозадачным. Я написал инспектору Форду, и он велел взять этого вашего... как его там... бамбера под стражу. Уголовный розыск собирается поработать с ним и понять, смогут ли они вычислить, кто был тот просто мужик. Я еще попросил Бена подключить социальные службы». Может, они и помогут снять этого типа с наркоты и привести в разум. Хотя бы относительно. Шинейд кивнула. Понятно. Но мне все равно очень жаль. Она начала набирать номер на своем телефоне. Я попробую упросить Морин, который живет тут поблизости, присмотреть за братом. Я уже сообщила в школу, что сегодня он не придет. Посмотрела на них обоих. Ничего, если я оставлю вас на минуту? Ничего, если только он не начнет смеяться над моим певческим голосом, думаю, мы неплохо поладим. Ладно, пускай. Шанейт повернулась и вышла в коридор. Алло, Алан. А Морин? Да, да, хорошо. Спасибо. Логан вылил остатки чая в раковину, сполоснул кружку и поставил ее на сушилку. Харис наблюдал за ним. Джек повернулся и прислонился к разделочному столику. «Итак, про того кота», — начал он. «Вы его похоронили?» — спросил Харрис. Вопрос слетел с его из за так, как будто до сих пор он держал его на готове. «Похоронил», — ответил Логан. «Это была ложь, но ложь необходимая». Мальчику ни к чему знать, что останки животного сейчас лежат в полиэтиленовом пакете в багажнике полицейской машины. Харрис кивнул удовлетворенный. «Хорошо. Это нужно было сделать». «Нужно», — согласился Джек и сел за стол напротив мальчика. «Ты помнишь, где нашел его?» Харрис неловко поерзал, словно пытаясь спрятаться от этих воспоминаний. Но потом, когда Логан уже собирался сказать ему, что это неважно, мальчик кивнул. «Ты можешь сказать, где именно?» Харрис опять кивнул. «Вы знаете, где кооперативный магазин?» «Нет». То, что кто-то может не знать, где находится кооперативный магазин, похоже, мгновенно сбило Харриса с толку. Некоторое время он молча сидел, не сводя взгляда с Логана, и, судя по выражению лица, ждал подсказки. Что ему делать дальше? «Я не здешний», — объяснил Джек. Потом достал телефон и ткнул пальцем в значок Google карт «Можешь показать мне?» Он протянул телефон мальчику. Чтобы двигать карту, нужно... Он предпочел умолкнуть, поскольку Харрис взял телефон, увеличил масштаб карты и небрежным замахом пальца сместил ее в нужную сторону. «Ага, вот так». — произнес детектив, когда мальчик вернул ему телефон, пометив нужную точку красным флажком. — Как, черт побери, он это сделал? А так вообще можно было? Логан понятия не имел. — Вижу, это было там, да? Мальчик кивнул. — Да, возле дороги. Он просто лежал там. Наверное, его сбила машина. — Ну да, наверное, так и было, — подтвердил Логан. Вероятно, это была еще одна ложь. Экспертиза подтвердит, так это или нет. — Ты никого не видел поблизости? — Харрис нахмурился. — Что вы имеете в виду? — Ну, просто, может быть, кто-нибудь на тебя смотрел или вел себя странно. — Там была какая-то бабка, — ответил Харрис. — Она накричала на меня. — Накричала? — Что она сказала? Харрис бросил взгляд в сторону коридора. «Мне не разрешает ругаться. Я никому не скажу», — пообещал Логан. Мальчик несколько секунд жевал нижнюю губу, потом выпалил. «Брось эту долбанную тварь, где была! Ты не знаешь, в какой долбанной грязи она валялась!» Он украдкой покосился на дверь, ведущую в коридор. «Только она сказала недолбанная». «Конечно. Она грязно сказала. Я понял. И что-то ей ответил...» «Ничего, просто пробежал мимо. Я тогда был уже почти дома», — Логан кивнул. «Ага, ясно. А возле того места, где ты нашел кота? Никого не было?» «Нет». «Ну, я никого не видел», — ответил Харрис. Он по очереди потер запястье, потом поднял взгляд на детектива. «Вы собираетесь найти того, кто его убил?» «Я очень постараюсь». — пообещал ему Джек. Потом они оба повернулись к Шинейд, которая вошла из коридора, держа перед собой расстегнутую мальчишескую куртку, словно плащ Матадора. Это была другая куртка, не та, которая прежде была на Харрисе. Учитывая, что та куртка сейчас была похожа на фартук мясника, Логан решил, что Шинейд поступила совершенно правильно. — Харрис, надевай поскорее куртку, Морин присмотрит за тобой сегодня. Харис спрыгнул со стула и сунул обе руки в рукава. И ради всего святого предупредила его Шенейт. «Не упоминай про кота».